Глава 46. Паук-носитель завесы во дворце Хасроев. Крик совы звучит облегчением в замке Афросияба. Саади. Спустя три недели после посещения виллы Макрея, Хюрити остановил их вечером у небольшого однокомнатного домика, скрывавшегося от дороги за небольшой возвышенностью. Они добрались до него по заросшей тропинке, бегущей через неизбежные гранитные изгороди. Джон обнаружил, что с удовольствием предвкушает ночлег со стенами и крышей над головой. Они провели предыдущую ночь без огня, переночевав в покинутом сенном шарае, а за стенами шумел ветер и лил дождь. Изнутри домик пах плесенью, но окна были целы, и дверь прикрывалась плотно. Хьюрити ушел обследовать окрестности и вернулся с известием, что свежей еды нет, даже цыплят, которые могли бы привести их к гнезду, полному свежих яиц. Перед камином стоял стол со сломанной ножкой, подпёртый обломком зелёной ветви. Отец Майкл нашёл в соседнем сарае сухой торф, разжёг его на каминной полке, и скоро у них в домике полыхал огонь. «Я не видел никаких признаков погони», — сказал Хьюрити печальным тоном. «Но уверенным быть нельзя. Сегодня ночью мы снова будем дежурить по очереди». Отец Майкл подошёл к рюкзаку, лежавшему в углу у камина, и извлёк пакет, завёрнутый в полиэтилен. Здесь кусок свинины, сказал он. Мальчик сел на полу огня и протянул руки к теплу. Хьюрити поставил свой рюкзак рядом с рюкзаком Джона у двери, посмотрел на прислоненный к нему автомат и улыбнулся. Он оглядел комнату. Чердака нет, только небольшое замкнутое пространство. Джон подошел к одному из двух окон напротив двери и посмотрел на запад, на темнеющее небо. Заходящее солнце, пробивающееся сквозь облака, наполнила воздух тусклым желтым светом, который исчезал на глазах. Отдаленные вспышки голубых молний плясали над облаками, похожие на детские каракули. Молнии казались нереальными, пока не слышался раскатистый удар грома. Джон подсчитал секунды между вспышкой и громом, десять с небольшим. Следующее число было меньше, гроза быстро приближалась. Отец Майкл развязал пакет на столе. «Хорошо, когда есть огонь», — сказал он. Хьюрити взял автомат и, оставив рюкзак, нырнул в дверь. «И куда же он собрался?» — спросил отец Майкл. «В этом домике только одна дверь», — сказал Джон. «Его это не беспокоит». «Окна с трех сторон», — возразил отец Майкл. «Я думаю, что это все равно ловушка. Как вы полагаете, Джон, он действительно убил Лиама. Джон просто посмотрел на него. Отец Майкл вздохнул. Он еще покопался в своем рюкзаке и достал немного геновского сыра. Я не хочу иметь грехи Джозефа на своей душе, пробормотал он. От свинины доносится тухлый запах, заметил Джон. Испорчено без сомнения. Неужели священник не чувствует? Я желаю благополучия мистеру Геннону и его семье, сказал отец Майкл. Я помолюсь за них ночью. Джон подумал о Генноне. Этот единственный пистолетный выстрел, он наводит на мысли. Геннон был человеком, готовым к смерти, даже желающим ее слишком чувствительный и глубокий для нынешних времен. Как воспринял Геннон четверых чужаков, которые так неожиданно захватили его хозяйство, а потом так же быстро покинули его? Видел ли он в нас групповую личность? Отец Майкл подошел к мальчику, и оба они стали смотреть на оранжевые языки торфяного пламени. Что удерживает нас вместе? Джон попытался увидеть Хюрити, священника, мальчика и самого себя глазами Геннона. Предполагается, что группа обладает социальной личностью. Философ может попытаться определить эту личность. Молния ударила рядом, звук грома был близким и громким. Казалось, что тьма снаружи сгустилась, стала более плотной. «Мы, четверо разных людей, соединенных вместе по разным причинам», — решил Джон. Его беспокоило отсутствие симметрии в группе. В ней была опасная несоразмерность. Был ли Хурити охотник лишним. Но его исключение из группы особой роли не играло. Дождь начал барабанить по крыше домика. Течью стены напротив камина издавала частый капающий звук, и вода брызгала на рюкзаки у двери. Джон передвинул их под одно из окон, прислонив автомат к рюкзаку, который Хьюрити взял у Лиама. Джону пришло в голову, что каждым из них движет какая-то скрытая цель. «Я должен выполнить задание Анила». У мальчика есть его обет молчания. Хьюрити по натуре охотник. А отец Майкл, священник, ищет свою религию. «То, что удерживает группу вместе, содержит в себе что-то неестественное», — решил Джон. «Было ли это что-то сверхъестественное?» Он чувствовал. «Важно определить, что же их объединяет». Шум дождя на крыше стал очень громким, но гром и молнии уходили к северо-востоку. Джон отметил это только частью своего сознания. «Эти размышления — не пустая фантазия», — думал он. «Древние сверхъестественные силы этой Земли — Волшебный маленький народец и феи, о которых без конца вспоминал Хьюрити, ушли. Их заменило что-то неизбежно реальное, естественно, их превосходящее. Это сделал я. Я сделал это для Анила. «Но куда делся этот Джозеф Хьюрити?» — спросил отец Майкл хныкающим голосом. «Наверное, пережидает где-то дождь», — сказал Джон. «Дождь, кажется, немного поутих», — сказал отец Майкл. «Нынешняя зима совсем мягкая. Мы подождем его или сразу начнем есть?» как хотите». В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только слабым шипением торфа в камине, а шум дождя по крыше стих до легкого постукивания. Джон увидел рядом с первой вторую течь, из которой тоже капала вода. Мальчик громко шмыгнул носом. Вдруг дверь распахнулась, и в нее быстро вошел Хюрити, закрыв дверь за собой. На нем был легкий плащ-пончо, с которого на пол набежала большая лужа. В его глазах было дикое выражение. Он стряхнул воду со своей зеленой шапки. «Нас не преследуют», — сказал он и снял пончо через голову, бросив на пол шапку, которая издала мокрый шлепок. Под пончо у него на шее висел автомат, однако внимание всех было привлечено мешком, который свисал на шнурке с левого плеча Хьюрити. В нем были три белые пластиковые бутылки и кучка консервов с яркими наклейками, явно до производства. «Где вы нашли все это?» — спросил отец Майкл. Хюрити улыбнулся. «Пища для тех, кто в бегах. Мы закопали множество этого добра по всей Ирландии». «Значит, вы были здесь раньше», — сказал отец Майкл. «Значит, был». Хюрити повесил свою пончо на колышек у двери и швырнул мешок на стол так, что он опасно зашатался на своей ноге подпорки. Сыр Геннона», — сказал он, посмотрев на стол. «Из него получится хороший ужин, но мясо уже с душком. Вы что, хотите, чтобы мы все заболели, святой отец?» «Я не люблю выбрасывать пищу». «Ага, мы все еще помним голодные времена, не так ли?» — сказал Хюрити. Он взял пакет с мясом и бросил его в огонь. Жир коротко вспыхнул, наполнив комнату едкой вонью тухлой свинины и горелой пластмассы. Хюрити поглядел через комнату на Джона, стоящего у окна. «Ты знаешь, на что похоже, когда горит свинина, Джон. На нас самих». Джон продолжал молчать. Хюрити взял толстый ломоть хлеба и положил сверху сыр. Священник с мальчиком подошли к столу и последовали примеру Хьюрити. Отец Майкл передал кусок хлеба с сыром Джону, сказав при этом «Благослови, Господи, эту еду для поддержания нашей плоти». Джон ел у окна, глядя наружу. Гроза ушла за холмы, забрав с собой дождь. С карниза все еще капали блестящие капельки воды, заметные при свете, исходящем из окна. У сыра был легкий запах табака и кислый вкус. Джон скорее почувствовал, чем услышал, как Хьюрити приблизился и стал рядом. Дыхание Хьюрити пахло кислым сыром и чем-то еще. Виски. Джон в упор посмотрел на Хьюрити в оранжевом свете пламени. Глаза Хьюрити смотрели прямо, в его движениях не было ни твердости. — Я заметил, Джон, что ты никогда не вспоминаешь о прошлом, — сказал Хьюрити ровным голосом. — Ты тоже. — Ты заметил это, да? — Это из-за того, что ты что-то скрываешь? — спросил Джон. Он чувствовал себя спокойно и безопасно, задавая этот вопрос, так как знал, что Анил внутри никогда не покажется в присутствии этого человека. Кривая улыбка исказила губы Хюрити. Тот же самый вопрос пришел в голову и мне. Отец Майкл повернулся спиной к огню и глядел на комнату. Глаза его оставались в тени. Мальчик снова сел у камина. — Я все спрашивал себя, — сказал А Откуда ты столько знаешь о Берландии? — Дедушка. — Родился здесь? Его отец. Где? В корке. Джон остановился, когда уже хотел повторить историю дедушки Джека о семистах винтовках. Это могло уже всплыть, как часть биографии Анила. Когда он подумал об этом, все его тело оцепенело. Он знал, что в его поведении была некоторая безумная осторожность, хотя причина ее ускользала от него. Между Адонелом и Анилом все-таки была связь. Я знаю то, что знал Анил. Они были как родственники, решил он. Это было беспокойное родство, связь, которой надо избегать. «Значит, твои предки наполовину ирландцы», — сказал Хьюрити. «Чистокровные ирландцы». «С обеих сторон. Ну не чудо ли это?» «Чему все эти вопросы, Джозеф?» «Считаю это естественным любопытством, Джон. Я просто задумывался, где же ты занимался всеми этими штуками с микроскопами и пробирками и разными чудесными инструментами науки?» Джон взглянул на свет камина, виднеющийся вокруг темной фигуры отца Майкла, и на мальчика, сидящего неподвижно у его ног. Они выглядели как силуэты позирующих фигур. «Ну вот, он не отвечает», — сказал Хьюрити. «Это было в Вашингтонском университете», — сказал Джон. «Это было достаточно безопасно. Весь этот регион был поражен паническим огнем даже еще до того, как он покинул Францию». «Я держу пари, ты был важной фигурой», — сказал Хьюрити. «Очень второстепенный». «И как же ты избежал опасности?» «Я был в отпуске». Хюрити посмотрел на него долгим оценивающим взглядом. «Значит, ты один из счастливчиков». «Как и ты», — сказал Джон. «У тебя были какие-то личные причины, чтобы приезжать сюда на помощь?» «Мои причины тебя не касаются». Хюрити перевел взгляд в окно. Его слова имели особый подтекст. «Вы правы, мистер Радоналл». Он улыбнулся священнику кривой улыбкой, которая в отблесках огня имела сатанинский вид. «Разве это не звучит, как одиннадцатая заповедь, святой отец?» Не быть любопытным. Отец Майкл продолжал молчать. Вы просите ирландцам их бедные сельские манеры, спросил Хьюрити. Джон глядел на Хьюрити. Джок практически сказал, что Хьюрити был боевиком Прова. В нашем мире есть всякие манеры, сказал Джон. Как сказал бы отец Майкл, можно простить что угодно, если это не отбирает у тебя жизнь. Мудрый человек, сказал Хьюрити, но голос его стал печальнее. Отец Майкл сменил положение, потеряв руки. Он взглянул сначала на Хьюрити, потом на Джона. «Вы не все знаете о нашем Джозефе Хьюрити, Джон». «Замолчите, священник», — сказал Хьюрити. «Я не буду молчать, Джозеф». Отец Майкл отрицательно помотал головой. «Наш Джозеф собирается стать важным человеком в этой стране. Он изучал законы, наш Джозеф Хьюрити. Были такие, кто говорил, что когда-нибудь он будет первым из нас». «Это было давно, и из этого ничего не вышло», — сказал Хьюрити. «Что изменило вас, Джозеф?» — спросил отец Майкл. «Вся это ложь и обман, и вы были заодно с ними, Майкл Фланери. Хьюрити Компанейский положил руку на плечо Джона. «Здесь холодный пол, но сухой. Я буду дежурить до полуночи, а потом ты будешь бодрствовать до рассвета. Лучше мы проснемся пораньше и пойдем напрямик через Полячим по дороге. Там есть тропы». «Люди, за которыми охотятся, всегда узнают, где есть тропы», — сказал отец Майкл. «И они узнают, что надо избегать людей, которые говорят слишком много», — сказал Хьюрити. Он взял свой автомат, продел голову в пончо и с отвращением посмотрел на мокрую шапку на полу. Дождь больше не барабанил по крыше. Хьюрити положил шапку поближе к огню и, выпрямившись, потянулся. Хьюрити двигался, автомат вырисовывался под пончо острыми углами. «Поддерживайте огонь», — сказал он. «Я буду караулить на улице». Он открыл дверь и вышел наружу. «Когда-то он подавал большие надежды», — сказал отец Майкл. Используя свой рюкзак вместо подушки, он лег, протянув ноги к оранжевому свечению торфяного огня. Мальчик лежал, свернувшись клубком, как еж, спрятав голову в куртку, похожей на темную груду в углу у камина. Джон последовал примеру священника. Мысли его были заняты настойчивыми вопросами Хьюрити. «Ты не вспоминаешь о прошлом». Этот человек внимательно следил за ним. Джон начал вспоминать их разговоры, которые они вели в пути. Ничего случайного не исходило от Хьюрити. Джон запоздало понял, что этот человек был тренированным специалистом по допросам, получающим ответы на реакции, которые он видел, так же, как из слов, которые он слышал. Он изучал законы. грубая манера, деревенский акцент — все это часть искусной позы. Хьюрити копал глубоко. Джон заснул, думая о том, что же он мог выдать этому наблюдательному человеку. Много позже Джон проснулся, думая, что слышит странный звук. Он схватил автомат, лежавший на полу рядом с рюкзаком, почувствовав холод металла. Джон сделал глубокий вдох, почувствовав близкий запах человека в замкнутом пространстве. Аромат человеческого пота из-за долгих переходов и усталости, свалившегося в сон, как только предоставилась возможность. Он сел в темноте и положил автомат на колени. Дыхание рядом. Сопение. Огонь в камине уже погас. Комната казалась темной камерой, в которой вдруг резко выделился скребущий звук. Вспыхнула спичка, и Джон увидел лицо Хьюрити менее чем в метре от себя. «Ты проснулся», — сказал Хьюрити. Спичка потухла. «Ты можешь караулить внутри, Джон, если хочешь. На расстоянии мили нет никаких признаков погони». Джон встал. За окнами светили звезды. «Прохладно», — прошептал Хьюрити. Джон услышал, как он растянулся на полу. Мелкие движения человека, пытающегося найти удобное положение. Дыхание Хьюрити стало глубоким, медленным и ровным. Джон чувствовал холодную тяжесть автомата в руках. Почему Хьюрити дал ему это опасное оружие? Оно могло бы убить три спящие фигуры в считанные секунды. Джон подошел к окну и пристально всмотрелся в звездную ночь. Бледное серебро зимнего луга на темном фоне деревьев. Он стоял, изредка переступая с ноги на ногу, и думал об этом странном человеке, Джозефе Хьюрити. Ложь и мошенничество. Хьюрити был идеалистом, но уже перестал им быть. Вопрос отца Майкла продолжал звучать в сознании Джона. «Что изменило тебя, Джозеф?» «Изменило». «Изменило». Джон Рой Анил изменился. Что привело к этому, понятно и так. Обстоятельства. Со временем небо на востоке просветлело, и ярко-оранжевое солнце показалось над вершинами деревьев. На мгновение это напомнило японские мотивы восходящего солнца с просвечивающими сквозь туман бледными лучами. Из рощицы деревьев по ту сторону луга доносилось птичье пение. Солнечные лучи осветили местность, и появилась незаметная прежде дорожка сметой травы, бегущая через заросший луг. Сзади послышался Гюллос Хюриси. «Колокола церкви больше никогда не разбудят нас!» Отец Майкл кашлянул и проговорил с волнением. «Колокола снова зазвонят, Джозеф. Только для того, чтобы посылать сигналы тревоги над городами и деревнями. Ваша церковь мертва, отец!» Мертва, как и все женщины.